Глава сорок вторая. Я боялась возвращаться вниз. Мне хотелось оттянуть разговор с родителями. Расстроятся ли они, если я начну настаивать, чтобы Олив осталась здесь? Однако выяснилось, что Тони уже всё сделал за меня, так что мне даже не пришлось ничего говорить. Когда я вернулась в комнату, Олив сидела на ковре, положив голову маме на колени. «Мы тут всё обсудили, Нелл», — улыбнулась мне мама. «И Тони убедил нас, что Олив будет лучше пока что остаться здесь, верно?» Добавила она, гладя Олив по волосам. «И я извинилась, Нелл. Правда, мамочка, я попросила прощения?» «Да, милая», — согласилась мама. «Спасибо», — одними губами сказала я, повернувшись к Тони. «Мама говорит, мы сможем ездить к ним в гости, Нелл». «Звучит здорово. Ты рада?» да И еще мама сказала, что Генри тоже можно к нам в гости, и я могу показать ему свою новую комнату. А Тоня обещала спить шоколадный торт. Генри обожает шоколадный торт, только я предупредила, что мне нужно покупать маринованный лук. Мы все рассмеялись. Здорово было снова видеть мою сестренку счастливой. «Ты умеешь печь?» — спросила я у Тони. Когда мы жили в бермансе он сам не мог даже сосиску обжарить. «Тони у нас теперь маленький шеф-повар», — сказал папа. Я усмехнулась. «Да ладно!» — братец кивнул. «Я действительно хочу стать поваром. А грузчиком больше не хочешь?» «Ни за что на свете!» — ответил он, скривившись. «Ого, вот так перемены!» Когда мы уехали из Берманса, я понял, что в жизни есть вещи поинтереснее, чем работать на реке, таская мешки с сахаром на барже. Я заметила, что хотя Олив прислонилась к маме, её нога касалась папиной ступни, и это дало мне надежду. Я улыбнулась отцу. «А ты, папа?» «Не будешь скучать по реке?» «Скажем так, Нелл, я уже не тот, что был раньше». Мама тут же сменила тему. «Хочешь узнать, кто научил Тони готовить, Нелл?» Я кивнула. «Бет». Сперва я не поняла, о ком речь. «Бет?» — повторила я. «Жена священника», — объяснил Тони. «В Глингарите». Я не поверила своим ушам. «Вы были в Глингарите?» «Мы там жили всё это время», — ответила мама. «В Глингарите?» Я начала чувствовать себя попугаем. «А вы видели Эгги?» — влезла Олиф. «Я видел», — улыбнулся Тони. Глаза у сестрёнки сделались размером с блюдца. «Ты видел мою Эгги?» Теперь уже Олиф начала напоминать попугая. «Закрой глаза, олив велел братец. Она послушалась, а Тони покопался в сумке, достал какой-то конверт и вложил ей в руки. «Теперь можешь смотреть». Олиф открыла глаза и увидела письмо. Слёзы потекли по её щекам. Она провела пальцем по своему имени на конверте. «Это от Эгги?» Тони кивнул. Олив встала и подошла ко мне. «Это письмо от Эгги, Нелл». «Что ж ты не открываешь его?» «Потом», — сказала она. «Хочешь почитать одна?» «С тобой, Нелл. Тебе не привезли письмо от Лотти, так что я поделюсь». Я обняла ее. У моей сестрички было доброе сердце, и я очень ею гордилась. Я знала, что буду любить и защищать её всю жизнь. Мне очень хотелось послушать мамину историю целиком, но я знала, как важно для олив это письмо. «Пойдём в нашу комнату», — предложила я. «Думаю, так будет лучше, Нелл. Тогда тётенька-тётя тоже сможет послушать». «Мама», — произнесла я, — «идите читать письмо, девочки, а я узнаю, нет ли у миссис Райт ещё горячего чаю». «Горячий чай у неё всегда найдётся», — улыбнулась я. Олив подошла к тони и обняла его. «Я так тебе благодарна!» — серьезно произнесла она. «Спасибо, что привез мне письмо». «Пожалуйста, Олив!» — ответил Тони. «А кто такая тетенька-тетя?» — спросила мама. «Это моя кукла. Я вас потом познакомлю». Когда мы подошли к двери, Олив обернулась и добавила. «Если она не будет возражать». Мы вместе поднялись в спальню и сели на кровать. Олив взяла тетеньку-тетю и посадила к себе на колени. а потом снова провела пальцем по буквам на конверте. «Это написала Эйгги», — прошептала она. «Хочешь, я прочитаю тебе письмо?» — предложила я. «Да, Нелл, пожалуйста». Я достала письмо из конверта и начала читать. «Дорогая Олиф, ты моя самая лучшая подруга, и я очень по тебе скучаю. С тех пор, как ты уехала, я всё время грущу, и ничего меня не радует. Жаль, что у меня нет твоей фотографии, на которую я могла бы смотреть, когда мне одиноко». Я играю с другими девочками в школе, но это совсем не то. Надеюсь, мы еще увидимся. Передавай привет тетеньке-тете и, пожалуйста, не забывай меня. Люблю тебя, Эгги». «Можно мне написать ей ответ, Нел?» «Боюсь, что нет. Никто не должен знать, где мы. Мне очень жаль, милая». «Как же мы найдем друг друга?» «Когда закончится война, ты сможешь написать ей в Ковентре». «А война скоро закончится?» Я кивнула. «Все так говорят». «Как только война закончится, я напишу Эгги, а потом можно мне будет съездить к ней в Ковентри?» «Мы что-нибудь придумаем». «Эгги написала, что любит меня Нелл. Я хочу сказать ей, что тоже люблю ее». «Знаешь что, Олив?» сказала я, приобнимая ее за плечи. «Что?» «Думаю, она это и так знает». «Ты правда так думаешь?» «Да». «Можешь еще раз прочитать мне письмо?» «Конечно». Уложив Фредди и Оли в спать, мы сели в гостиной и поведали друг другу свои истории. Я приняла решение не рассказывать семье всю правду. Может, одной маме я бы и призналась в убийстве Альберта, но отцу и Тони почему-то сказать не могла. «Нам просто там не нравилось», — соврала я, «и мы решили попытаться добраться домой». «Не нравилось?» — удивилась мама. «И это всё? Неужели ты решилась на такое просто потому, что вам там не нравилось?» Я почувствовала, что краснею. Мне стыдно было посмотреть маме в глаза. «Я тебя да. знаю, Олив, и уверена, что ты не потащила бы Олив через полстраны в военное время просто потому, что вам не нравилось на ферме». Я подумала, что придётся рассказать им часть правды. «Это всё из-за Альберта». «Альберта?» — переспросил папа. «Сына, миссис Хекер». «Он что-то с тобой сделал?» Лицо отца исказилось от гнева. «Илис Олив?» «Нет, но...» «Сделал бы, если бы мы остались». «Значит, ты сбежала, чтобы защитить Олив?» — спросила мама. Я кивнула. «Тогда ты поступила правильно, Нелл, и очень смело», — сказал папа. «У меня не было выбора». Отец поднялся и подошёл к окну. «Теперь мне хочется самому поехать на эту ферму и преподать этому гаду хорошенький урок», — процедил он сквозь зубы. «Но уроки ему больше не понадобятся. Папа, возможно, хорошенько отделал бы Альберта». Но я уже убила его. Я должен был поехать с вами, нел Этого не случилось бы, если бы я был рядом. Вздохнул Тони. Ты не виноват. Я просто не подумал. Тебе было всего одиннадцать, совсем мальчишка. Я бы поехала в Уэльс раньше, если бы знала, как вам плохо. Почему ты мне об этом не написала, нел Спросила мама. Потому что не хотела, чтобы ты беспокоилась. Да и поначалу все было не так плохо. Мы ведь были на той ферме, нел — добавила мама. — Вы ездили к хэкерам? Мама кивнула. — Мы так долго не получали от тебя писем, и я начала подозревать, что с вами что-то случилось, так что, когда наш дом разбомбили, мы прямиком направились туда, в последнее место, откуда к нам доходили твои письма. Там мы попали на эту ужасную ферму. — Вы видели миссис Хэкер? В конце подъездной дорожки висела табличка «Продается». И на всей ферме ни души. — Вы... «Совсем никого не видели? Может, там был мальчик?» «Никого». «А что вы сделали дальше? Как попали в дом священника?» «Мы пошли в соседнюю деревню. Спросить, не слышал ли кто о вас». «Они слышали?» «Нет, но начальница почты рассказала, что вскоре после смерти сына миссис Хекер выставила ферму на продажу, и с тех пор о ней никто ничего не слышал». «А вам не говорили, как он умер?» «Нет, по крайней мере, я не припоминаю». «Ты не помнишь, они она что-нибудь говорила?» Брат покачал головой. «Я был такой голодный, что половину пропускал мимо ушей, думая о еде». «Мы были в ужасном положении, Нелл. Мы уехали из Берманса, не взяв ничего, в том, в чем были». «Как же вы добрались в Уэльс без денег?» «На попутках. В основном нас подбрасывали водители грузовиков, они же делились едой». «О, мама!» — покачала головой я. «Похоже, вам было еще хуже, чем нам». «Это было глупо с моей стороны». Но я думала лишь о том, как найти вас, Солев. И ты нашла. А я всё это время лежал на удобной койке в госпитале и понятия не имел, что творится с моей семьёй. Вздохнул папа. Мама лишь улыбнулась. Ну и хорошо, что не знал, милый. За окном стемнело, а мама продолжила свой рассказ. Миссис купер с почты пожалела нас и впустила к себе. Покормила и дала чистую одежду. Я помнила, как ты говорила, что священник был методистом. Миссис Купер отправила телеграмму в церковь в кардифе на случай, если пастор что-то знает о вашем местонахождении. Он не знал? Нет, но выслал нам денег на автобус и велел ехать в Глингарит, где о нас позаботится. Так мы и сделали. Но они ведь уехали оттуда. Не поняла я. Бет вернулась, потому что забеременела, а оставаться в городе было небезопасно. Она встретила нас с распростертыми объятиями. «У тети Бет родился ребенок?» — обрадовалась я. «Да, девочка». бэт была очень рада моей помощи. Я приносила пользу и не чувствовала себя нахлебницей. Мы оставались там, пока её муж сам не приехал к ней, и уже тогда снова отправились в Бермансе искать вас. «Я так рада, что тётя Белл родила! Она так хотела ребёнка!» Знаешь, как она назвала малышку? «Оливия Нелл». «В честь вас, Солев, правда, мило?» «Очень мило». Мои глаза наполнились слезами. «Этот жест очень много для меня значил». Он говорил о том, что нас не забыли. «И девочка просто чудо!» «Она ничего, для младенца», — усмехнулся Тони. «А тебе понравилось в Галенгарите, Тони?» «Поначалу совсем не понравилось. Кругом эти чертовы овцы, я думал, свихнусь. Даже готов был сбежать обратно в Лондон, но, боюсь, мама бы это не обрадовала». «Ты прав, совсем не обрадовала бы», — нахмурилась мама. «Так что я остался, научился готовить и со временем смог полюбить деревню». И чтобы бы ни случилось дальше, я знал, что уже никогда не захочу жить в Бермонсе. — Как ты нас нашла, мама? — Мне помогла миссис Райан. Миссис Бэкстер поступила очень мудро, сообщив ей, куда вы отправляетесь. Если бы она этого не сделала, мы бы так и не узнали, что вы здесь. Это стало для меня огромным облегчением. Мы остановились у миссис Райана и написали миссис Бэкстер, чтобы сообщить, что с нами всё в порядке, а затем я обратилась в администрацию и попросила выделить нам жильё в Сассексе. — А как ты нашла папу? Я отправилась в социальную службу. Потребовалось несколько недель, прежде чем его отыскали в госпитале в Кенте. Я была очень рада, что всё это время верила и не теряла надежды. В тот день я поняла, что наша семья вновь воссоединится. Пусть мы и лишились дома, зато сумели найти друг друга. «Мне так жаль, что рэнли Корта больше нет, мам, и что ты всё потеряла». «Самое важное мне удалось сохранить, Нелл», ответила мама с улыбкой, глядя на нас.